Не в самой ли плоти Мушетты, ослабляемой всяким непотребством ее, скудевшей еще талику, едва греховной помысел вступал ей в ум, отзывался голос священника. Один за другим покойники и покойницы вставали из могил и являлись ее взору в многотеях, но она отнюдь не испытывала того, что можно было бы назвать любопытством. Она внималась им превосходящим разум откровением, сжавшись от ужаса, но не чувствуя ни любопытства, ни изумления в подлинном смысле слова. Еей чудилось, что она уже слышала всё это. более того, злобные наветы годами лелеемая ненависть, блуд постыдный, злодейство совершенное и хладнокровно расчетливой из алчности и злобы всё поднималось по маус дна ее души, Как всплывают в уме пробудившегося человека образы страшного сна никогда нет никогда еще не исторгали мертвецов столь беспощадно из праха могил и не повергали на земь безжалостно выставив на свет ну троих при каждом слове каждом произнесенном имени что-нибудь всплывало из глубины прошлого как зловонный пузырь с дна болота поступок, желание а порою нечто более важное и сокровенное, какая-нибудь мысль, ибо не умерла вместе с человеком, но столь сокрытая столь глубоко потаенное и выхваченная столь беспощадно, что стон стыда исторгался из груди мушетты. Она не слышала более внутреннего голоса, неумолимо обличавшего ее собственную сущность, в тысячу крат более выразительного и звучного. Впрочем, явившиеся отовсюду раи призраков мелькали так быстро, что их нельзя было даже назвать, ибо слово не поспевало за ними. Но подобно тому, как могучая нота встает среди сумятицы звуков и властно подчиняет их себе, так и некая деятельная и ясная воля стремилась навести порядок в сумбурном кишении. Безотчетно детским движением Мушетта выставила перед собой ручки, обороняясь от врага, но тщетно. Одно страшное видение, отброшенное усилием холодного рассудка, отдалялось и меркло, но уже подступало другое, словно рать рассеянная и вновь собирающаяся воедино, чтобы ударить на неприятеля. Еще совсем недавно столь многоликая полчища призраков, где она узнавала близких людей, неуклонно редела. Пестрое мелькание застывало в едином обличии, обличии порока. Мало того, порою зло оставляло от своей жертвы лишь уродливую разлагающуюся груду, полупереваренный напитанный ядом ком. Скупцы являлись в виде шевелящейся кучи золота, блудники клубка внутренностей. Прорвав оболочку, грех всюду являл взору тайну плода своего. Десятки мужчин и женщин, опутанных волокнами раковой опухоли, и самые эти ужасные тежи сокращающиеся, подобно перерубленным щупальцам осьминога, стягивающиеся к туловищу чудища, изначальный порог, тайно гнездившийся в сердце детяти. И вдруг Мушетта увидела себя такой, какой никогда еще не видела, даже в ту минуту, когда почувствовала, что гордыня ее побеждена. Что-то в ней надломилось бесповоротно и рухнуло во мрак. Голос тихий, но жгучий, сокрушающий, словно расчленял, разнимал ее на части. Она сомневалась уже, существует ли еще и существовало ли вообще когда-либо. Всякая отвлеченная мысль всегда принимала в ее сознании зримые черты, и ее можно было либо принять, либо отвергнуть. Что же можно было сказать теперь, когда распадалась ее собственное «я»? Она узнала самое себя в своих близких и, словно в горячечном бреду, не могла распознать себя в людском стаде, неотличимо похожую на других. Как? Неужто за всю жизнь она не сделала ничего, что не было бы уже сделано другими? Неужели не было ни единой мысли, принадлежащей исключительно ей, ни единого поступка, который не был бы предвосхищен задолго до нее? Ни схожие, но тождественные, неповторенные, но неизменные. Она не могла бы изъяснить членораздельно ни одно из откровений, сокрушавших остатки ее мира. Она чувствовала в своей жалкой жизни какой-то чудовищный обман. Ей чудился оглушительный хохот ликующего мошенника. Почуев, распознав в ней свою собственность, каждый из ее ничтожных, однообразно подленьких предков приходил за принадлежащим ему добром. Ее растаскивали по кусочкам всю без остатка. Она раздавала себя Стадо толпившихся вокруг мушетты двуногих словно пожирала из подставленных ею пригоршней собственную ее жизнь. Что могла она оставить себе, отобрать у них? Ничего. Даже гнев ее принадлежал им. Она вскинулась, замахала руками, запрокинув голову, забилась, клоняясь то в одну сторону, то на другую, совершенно так, как делает тонущий пловец. По лицу ее, словно потоки слез, Ручьями бежал пот, но в глазах, прикованных к внутренним видениям, викарий видел лишь тусклый блеск остывшего металла. Уста ее безмолвствовали, хотя вопль, видимо, колотился в горле. Но неслышный этот вопль округлял искаженный рот, натягивал жилы откинутой шеи, сводил худенькие плечи, напрягал изогнувшийся стан, рвался наружу из каждой клетки тела, словно тянувшегося ввысь в отчаянной мольбе. Наконец она бросилась прочь.